La belle Lorraine. Добрая, красивая девушка из Лотарингии, так называли народную героиню Франции Жанну Д'Арк. Жгли англичане, жгли мою подругу на площади в Руане, жгли её. Палач мне продал чёрную кольчугу, плювастый шлем и мёртвое копье. Ты здесь со мной, железные свитаи. И мир с тех пор стал холоден и прост. Касая тень и лестница витая, и в бархат ночи вбиты гвозди звёзд. Но я свеча над драгоценною избою дрожит и капли твозком на ремни. Мы войны летали за тобою в твой цвета, окрашивая дни. Но опускала ночь, свое забрала, И, молча выскользнув из лад мужских, Ты, белая и слабая, Сгорала в объятиях верных рыцарей твоих. Берлин, 6 сентября 1924 года.